Событие 48. в о е в о д а Ян Заброжский устроил 1 июля генеральную репетицию выхода полка в поход. Все было просто ужасно. Единственное, что радовало, так это то, что полк наконец собрался. Первым вернулся десяток из Парижа, потом прибыл десяток новичков, в сотню шестого взамен отправленных в новый город Дмитровград. А неделю назад вернулась сотня Малинина из Мариинска. Там их сменили московские стрельцы, что вместе с семьями прислал государь. В поход они с князем Пожарским решили взять шесть сотен, три сотни стрельцов под командованием Малинина, Шустова и Кострова и три сотни рейтар Шварцкопфа под командованием испанца Хуана де к о р д о н а и немцев Германа фон Зальма и Иогана Ламарка. Так-то рейтар набралось уже почти четыреста человек. п р и б ы в а л и и пребывали наемники из Прибалтики, и плюс двое б у к с б а у м о в р о т ш и л ь д и Бенцон из каждой поездки привозили итальянцев, испанцев, португальцев и французов, но решили ограничиться самыми подготовленными. Кроме того, ведь будут два десятка Афанасия Бороды и десяток Бибезяка и еще десяток будущих рулетчиков его земляков под командованием м и л о Шабарциковского. А что? Воевать идем не с поляками, а со шведами. Пусть ребята поймут, на что способны вершиловцы, чтобы спеси у них поубавилось. За год, правда, и так пленные шляхтичи п о о п т е с а л и с ь Никому из них теперь и в голову не придет, кого из стрельцов попытаться на драку спровоцировать. Не сразу дошло до панов. Много шишек и кровавых соплей заимели, а теперь еще совместный бой и вовсе всех по б р а т и м а м и сделает. Выступление в поход. Назначена на п е р в о октября. Как раз должны вернуться спецназовцы с Каспийского моря. Тренировка же показала, что шестьсот человек а д в у конь и плюс триста возов – это огромная неповоротливая махина. И это здесь, в Вершилово. Что же творится в речи п о с п о л и т о й когда выходит войско в д е с я т о к тысяч? Конечно, уровень подготовки к войне Вершиловского полка и любой другой армии мира – это день и ночь. Наши везут с собой полевые кухни из расчета кухня на 50 человек, везут запас продуктов, овес для лошадей, палатки для ночевок в тепле. Кроме того, понимая, куда отправляемся, все 600 воинов и 300 возниц снабжены огромными полушубками, в которые и с ногами завернуться можно. Кроме всего, есть еще и три крытых в а з к а с докторами. В этот раз в поход с войском о т п р а в я т с я старший Иван Бодль. Его сын Томас и ученик арабского лекаря Надир. В повозках сложены и 650 старых кремниевых мушкетов с запасом пороха и пуль для них. Мало ли сломается новое ружье или патроны к нему кончатся. В Швеции и не починишь и тем более патронов не найдешь. Вот пушек везем мало. На своих колесах. Будет две 120-миллиметровые гаубицы и три 100-миллиметровые новые железные пушки, что мастер Андрей ч о х о в изготовил. Правда, есть еще десяток фальконетов, что будут картечью палить, если придется с войском Густова Адольфа встретиться. Князь Пожарский говорит, что составил такой план этой войны, при котором шведы все сами отдадут, не придется ни с кем воевать. Только разве так бывает? Надо отметить. что в о з щ и к и тоже ведь не простыми крестьянами были, все были обучены стрелять из пушек и мушкетов, а семнадцать человек так вообще имели медаль Вершиловский стрелок, да и в рукопашном бою эти возницы уделают как бог черепаху, даже крылатых гусар. Что эти вчерашние мальчишки могут сотворить с обычным ополчением, даже трудно представить. Кто там лучшие в Европе генералы? Валенштейн и герцог Христиан Брауншвейский? Не дай бог, они встретятся в бою с Вершиловскими возницами. Что ж, придется еще потренироваться с выступлением в поход. Ровно через месяц, первого августа, и попробуем.